Хоть я и такой, и ты видишь, какой я, в точности такой, каким я видел других, я знаю, что стал таким, каким я не хотел быть и каким не хочешь быть ты. Но если бы я хотел быть таким, как ты, я должен был бы сказать, сделай это. Почему я не говорю, сожги его? Потому что вы завидуете и хотели бы сами, да не можете. Потому что вам уже нечего ждать. Потому что вам не страшно. Потому что вам безразлично, сделаете вы это или нет. Потому что вы человек конченый. Потому что у вас все уже позади. Потому что вы чините свои зубы на будущее. Потому что вы всегда хотите держаться на некотором расстоянии. Потому что вы, прежде чем действовать, обдумываете последствия, чтобы они соответствовали вашим расчетам. Потому что вы не любите себя. Потому что вы благоразумны, а при этом вы глупы. Хорошо, Филипп. Сделай это. Сделай это за меня. Я не могу больше, потому что я уже... Прежде, в семнадцать, я тоже мог. Тогда я был человек действия. Тогда была война. Война всегда. Хорошо, теперь твоя очередь. Но никакого толка от этого не будет. Это останется для тебя воспоминанием, огромным воспоминанием. Ты уже никогда не отвяжешься от него. Ты всегда будешь повторять. Когда мне было семнадцать, я был человек действия. Ну, ладно. Теперь я схожу с тобой туда, чтобы ты увидел, что тебя ждет у Кимпинского». Мы договорились отправиться туда без собаки. Но ш е р б а у м взял таксу с собой. Холодный, солнечный, безветренный январский день позволял нам нести, как фляжки, наше дыхание. Те, кто шел нам навстречу, обгоняли нас и пересекали нам путь, тоже сигнализировали нам струйками пара. Мы живы, мы живы. Широкая предфасадная площадка, угол Кудам, Фазаненштрассе. Ее мостовую окаймляли сугробы с черными краями, отмеченные собачьей мочой, и волновавшие шербаумовскую длинношерстную таксу. Порядок и веселость. Терраса Кемпинского была набита битком. Под крышей террасы рдели обогреватели. Они обдавали сборище полновато подтянутых дам, поглощавших мучное тем жарким верхним теплом, от которого сильнее мерзнут ноги. Среди убывавших пирожных теснились сахарницы, кувшинчики со сливками, кувшинчики с кофе, чашечки с двойным фильтрованным м о к к а и, как можно было предположить, кувшинчики с кофе-хаг. Одежда нарядная и подчеркивающая полноту, скроенная или подогнанная на заказ. м а н т о в в большинстве к а р а к у л е в ы е но много и верблюжьей шерсти, молочная к о ф е й н о с которой подходила к шоколадным тортам и пирожным, к тончайшим ломтикам песочного торта и популярным ореховым тортом со сливками. Веро л е в а н д придумала сокращенное определение «тортоядные пушные звери». У некоторых стульев задергались привязанные к их ножкам собаки, как только мы с Максом нашли намеченное Шербаумом место. Вообще же на нас не обратили внимания, потому что к дерганью под стульями, да, мы, наверное, привыкли, собак на поводках проходило много. Всего их в Западном Берлине было 63.705. Одна собака на 30,28 жителей. Их стало меньше. е щ е в 63 году в Западном Берлине держали 71.607 собак. Одна на 29,1 десятую жителя. Я не нахожу, что это так уж много. Я, собственно, полагал, что их больше. Везде одна и та же тенденция — убыль.